Глава шестая Кастелия и Калиб покинули больничное крыло вместе. Они молча брели по пустынному коридору к общежитию. Девушка бросала на старосту короткие взгляды, чувствуя переполнявшее ее любопытство. «Калиб», — решилась она, — «тебе нравится Адерли?» Боевик резко остановился, глядя перед собой невидящим взглядом. «Что, если так?» — его голос звучал ровно. «Ничего». Каст усмехнулась и, похлопав его по плечу, пошла дальше. Калли побернулся. Сусперия осталась за теми дверьми. И не он, спасший её, а кросман был подле неё. В какой момент боевик проникся к девушке симпатией? Он помнил, словно это было вчера. Адерли стояла рядом с дверью в кабинет ректора Годвина. Её белокурые локоны едва доставали до плеч, а взгляд больших карих глаз был устремлён на картину с морским пейзажем. Синяя форма артефакторов подчёркивала её женские достоинства, хотя до нового семестра оставался месяц. Она держала в руках папку с документами и, видимо, кого-то ждала. калиб хотел к ней подойти и поинтересоваться, не заблудилась ли она и что делает в такой ранний час в пустом университете. Он и сам не появлялся бы здесь в такую рань, но по старой дружбе, Библиотекарь попросил его помочь с распаковкой новых книг. Боевик уже сделал к ней шаг, как из кабинета Годвина выглянул их артефактор, лорд Кроссман. Он поманил девушку, и та радостно ему улыбнулась, скрывшись за дверью. «Незнакомцам так не улыбаются», — подумал Калиб. Позже, стоя на балконе библиотеки, он увидел этих двоих бредущими по анфиладе Фафнера. Кроссман что-то рассказывал, девушка кивала, видимо, соглашаясь с ним, и вновь улыбалась. Время от времени она морщилась от бьющего в глаза солнечного света, и тогда артефактор вытащил из внутреннего кармана пиджака пару солнцезащитных очков. Последнее новомодное изобретение — дорогой аксессуар с темными боковыми стеклами. На вид девушке можно было дать не больше двадцати, ровесница, калиба. Миловидные черты ее лица привлекали внимание парня. Ему доводилось видеть светловолосых барышень, но не с короткими волосами. Да и в её поведении было что-то особенное, присущее взрослому, состоявшемуся как личность человеку. В движениях сусперии прослеживалась уверенность, в прямой осанке — гордость, но не надменность. Калиб и дальше бы продолжил за ней наблюдать, если бы его не отвлёк библиотекарь. В тот вечер он выяснил в доконате имя незнакомки — Второй раз боевик повстречался с Сусперией в первый учебный день, а спустя две недели Фафнер наполнился слухами о ее романе с профессором Кроссманом. Калибу было наплевать на праздную болтовню завистников, но червь сомнения все же точил его мысли. Он не знал, что из сказанного правда. Общение с преподавателями и однокурсниками с также не дали ему ответов на вопросы он узнал лишь то что суспэрия активно занимается постоянно пропадает в библиотеке ни с кем особо не общается преподаватели довольны ее работами и на этом все никакой биографии предпочтений хобби ничего девушка была для него закрытой книгой но однажды завеса тайны приоткрылась калиб стал свидетелем короткого разговора адерли с одним из старшекурсников боевиков он проходил вечером после занятий в библиотеке. В тот миг Калеб стоял за книжным шкафом, приняв роль случайного свидетеля, и, затаившись, ловил каждое сказанное сусперии слово. «Морли, хватит забрасывать меня коробками конфеты, цветочными вениками. Это трата твоего и моего времени. Тебе следует излить свое внимание на другую особу», спокойно говорила она, сидя за столом со стопкой учебников и перебирая лекции. «Ну уже Адерли, не будь такой холодный Мне известно, что за женским нет, кроется «да». И таким способом ты пытаешься сильнее меня воспламенить. Как там говорят? Запретный плод сладок?» Сусперия усмехнулась. «Именно так и говорят. Но не в моем случае. У меня нет, значит нет». Ее голос повысился. кали половил в нем раздражение. С неприятным скрипом стул отодвинули. Морли сел рядом и что-то зашептал а затем раздалась возня и хлёсткий звук пощёчины. калиб осторожно выглянул из-за стеллажа и увидел сусперию, стоящую к нему спиной, а затем красный отпечаток пятерни на лице Морли. В руке девушка держала книгу, после паузы она продолжила. «Хочешь добавки? Уж на это ты и тебе подобные можете рассчитывать. Вознагражу каждого своим вниманием и незабываемыми ощущениями». «А теперь проваливай, пока я добрая и не намотала твоё мужское достоинство на раскалённую кочергу». Почему-то Калиб ни на секунду не засомневался, что именно так она и поступит. И под белокурыми волосами скрываются кровожадные мысли отнюдь не артефактора, а некромага. Морли осклабился и резко встал из-за стола. Стул с грохотом упал на пол, но девушка не сдвинулась с места. На её лице появилась странная пугающее выражение, предвкушение. «Думаешь, раз с кросманом тебе все позволено?» Она ждала этой агрессии. Возможно, специально его спровоцировала. Но для чего? Подразнить? Недоумевал Калиб. Он приготовился броситься на боевика, если тот посмеет поднять на сусперию руку. Но девушка его опередила. Стоило Морли насильно прижать ее к своей груди и попытаться поцеловать, как он резко сложился пополам от удара коленом в пах. Морли упал на колени, пыхтя от боли и прижимая ладони к своему достоинству. Сусперия отдернула юбку, расправив складки, и сказала, «Ты не только самонадеянный глупец, верящий сплетням, но и невероятный хам». Поучительски отчитала она его, повернувшись к столу и подняв несчастный стул. «Любопытно, что скажет твоя семья?» в первую очередь отец, состоящий на королевской службе о недостойном поведении отпрыска. «Что же будет?» — игриво спросила Сусперия, соблазнительно закусив нижнюю губу. На секунду к Калебу померещилось, что она выглядит старше. Черты ее лица заострились, в глазах проглядывался жизненный опыт, но его отвлекло хлопнувшее от сквозняка окно. «Проваливайте, сударь, да поживее!» Она обошла Морле вокруг и сложила руки на груди. «У меня слишком много работы, чтобы тратить бесценное время на неудачников, подобных вам. Поищите утешение в объятиях действительно доступных барышень, таких половина Фафнера. Они мечтают поскорее выйти замуж и нарожать вам детишек». Морли бросил на неё полный ненависти взгляд. Калиб слышал скрип его зубов, видел, как, пошатываясь, боевик встал и к удару между ног Сусперия добавила унизительный пинок под зад. Морли растянулся на деревянном полу, а Калиб прикрыл рот, чтобы вслух не рассмеяться. Девушка наедине с парнем, превосходящим ее по силе, и так легко управилась. Калиб успел увидеть, как Сусперия подняла подол юбки до колена, обнажив гладкую ножку с туфелькой на плоской подошве. «Чулки она не носит», — отметил он. Морли подобрался и набросился на нее но Сусперия применила к нему боевой захват, ударив ребром ладони по горлу. «Не на ту ты напал, студентик!» — процедила она, склонившись над красным, старающимся вдохнуть Морли. «Я могу причинить тебе настоящую боль!» — очень спокойно сказала она, но от ее голоса калибу стало не по себе. Видимо, Морли тоже это почувствовал и спешно покинул библиотеку. Сусперия отряхнула ладони от невидимой грязи, и тяжело вздохнула. Курсы по самообороне дали свои плоды. В Пскове-то не на ком было тренироваться, хотя стоило, например, на славе и его розовой соплюшке. Барматала она. Калиб стал думать, выйти к ней или же нет, ведь он свидетель этого инцидента, но ему повезло, Сусперия ушла первой. Как выяснилось позже, слухи о Бадерли и Кроссмане распускал уже бывший профессор зельеварения Петер. А Скарлетт подливала масло в огонь. Благодаря однокурснице Сусперии окружающие думали, что та — любительница тройничка. Виновница множества разрывов между университетскими парами, с которыми, к слову, даже не была знакома, и прочее. Калеб не верил ничему из вышесказанного. В отличие от других, он видел в Сусперии целеустремленную вдумчивую девушку. Со временем ее необычность стало для него чем-то самим собой разумеющимся. Единственный раз, когда он вмешался в травлю Адерли, был случай с кражей ее формы. Тогда несколько обидчиков ушли от него с разбитыми лицами, а затем родительские кошельки значительно опустошились, благодаря лорду Кроссману. Если профессор выступал защитником протеже в окружающем мире, то Калеб негласно в стенах Фафнера. Ни разу не дав повода однокурсникам, подумать, что он питает к Сусперии нежные чувства. Он скрывал их, не подавая виду. И изредка, пересекаясь с девушкой в том или ином месте, мог позволить себе посмотреть на нее дольше положенного. Она не подозревает, что я питаю к ней симпатию. От этого ему было немного тоскливо. «Забудьте, парни, Сусперия не настроена на отношения», обмолвилась на одной из тренировок Костелия. «Не вашего поля ягодка, Адерли». У неё в голове одна учёба, чем и вам рекомендую заняться, а не бегать за каждой юбкой. На её лице расползлась улыбка. «Каст, а ты сама часом не фригидная, что только об учёбе и печёшься», подделал её однокурсник, за что получил от неё в нос. Раздался хруст, и мужской подбородок залила кровь. «Желаешь проверить?» — набучилась она, воткнув меч в землю и уперев руки в бока. «Так что не лезьте, кадрли, вам же будет хуже», — говорят, она встречалась со старшекурсником с нашего факультета, но он отшил ее, потому что в постели она бревно. Калибр смирил болтуна холодным взглядом, и тот вмиг прикусил язык. «Староста, ты чего?» — загалдели другие. «Хватит болтать, как базарные бабы, за это вам не поставят высший балл, и тогда можете забыть о перспективе стать боевыми магами», — одернул он их. Упор лёжа. Приняли. Сайлар, утри свой нос. Нечего землю кровью заливать. Или проваливай в больничное крыло. Каст, встаёшь в пару со сплетником Ферраном. Кастелия улыбнулась, с хрустом размяв фаланги пальцев, и выдернула меч, идя в лобовую атаку на однокурсника. «После меня, птенчик, ты тоже будешь в постели, как бревно. Я тебе гарантирую». Нападение на болотах стало для Калиба шоком. Если бы не быстрая реакция профессора Свомпа, Сусперия могла умереть. Они сидели у костра, обложенные мешками с травами, отдыхали, пока не услышали крик о помощи. При виде неизвестной мутировавшей твари с окровавленной пастью и мертвенно-бледной, показавшейся Калибу даже неживой, Сусперией, его сердце пропустило удар. Он бросился к ней на помощь, успев вытащить из болотной лужи, а затем донес до костра где профессор оказал ей первую помощь. Все это время Костеллия сохраняла видимое спокойствие, помогая с повязкой, утирая кровь с рук. Даже в больничном крыле ее трясло, но она не заплакала. И сейчас, возвращаясь в общежитие, беззаботно спросила его о том, что он никому до сих пор не говорил, даже не намекал. «Действительно, что, если так?» Сусперия услышала звук приближающихся шагов, слишком лёгких для мужчины, и на её лоб легла мягкая прохладная ладонь. вот не задача, у неё всё ещё держится температура", посетовал женский голос, и место ладони занял охлаждающий компресс. Сусперии хотелось пить. Она открыла глаза, неторопливо осмотрелась, остановив взгляд на лекаре. "Мадам Лайон", прохрипела девушка. "Ох, душечка, наконец-то ты очнулась". «Пить хочешь? Давай помогу». Ее напоили, и, казалось бы, на несколько глотков ушла целая вечность, прежде чем стакан с трубочкой поставили на тумбочку. Сусперия нашла в себе силы и пощупала плечо, наткнувшись на шероховатые бинты. Ее сердце гулко забилось, в горле образовался ком. «Моя рука, она на месте?» — сдавленно спросила она. «Естественно», — лекарь всплеснула руками. Но какое-то время тебе нельзя будет ею пользоваться. Ночью ты металась в бреду. Увы, это побочное действие от раны заживляющего зелья. Мне пришлось напоить тебя удвоенной дозой, потому что та тварь...» Она помедлила, решаясь продолжить рассказ или не волновать пациентку. «Продолжайте», — подбодрила ее Сусперия. «Говоря простым языком, оттяпали от тебя кусок. Ты чудом не умерла от болевого шока». «Не умерла ведь? Уже радует». Она закрыла глаза и с облегчением вздохнула. Лекарь удивилась её оптимизму. Ей следует обследоваться у душевного лекаря. Уж больно она спокойная. «И что осталось от моей несчастной конечности? Надеюсь, кость на месте?» Мадам Лайон удивлённо вскинула брови. «Странная девушка. Может, при распределении она перепутала факультеты? Обычно так себя ведут некромаги, да и вопросики». Благодаря лечению, повреждённый участок вновь обрастёт мышцами и сухожилиями, а от рваной раны помогут специальные, дорогостоящие мази. Но твой опекун сказал, что деньги не имеют значения. Алистер, как всегда, в своём репертуаре. Значит, сделать в доме полноценный ремонт от сквозняков он не может. А как тратиться на мази от шрамов, то, пожалуйста. «Ну-ну, лорд Кроссман, так я тебе и позволила». Сколько по времени займет восстановление? Возможно, месяц, но ты сможешь учиться. Повреждена левая рука. Прекрасно, но могу ли я лечиться дома, остаться в больничном крыле, зная, что в любой момент сюда может нагрянуть Скарлетт с подпевалами или любой другой посторонней ей не хотелось? С такой раной тебе необходимо отлежаться еще несколько дней. В этом нет необходимости, мадам Лайон. Рядом с ними, как из воздуха, появился Алистер. Если бы не присутствие лекаря, Сустерия бы бросилась к Россману на шею и, возможно, расплакалась, но приличие. Чёрт бы их побрал с их проклятым этикетом, подумала она. Я позабочусь, чтобы за мисс Адерли, как следует, присмотрела профессиональная сиделка. Вы ведь знаете, дома и стены лечат, а при должном уходе она поправится быстрее. Это верно. На лице лекаря читалось сомнение. «Но вы уверены?» «Безусловно. Ко всему прочему, моей подопечной необходимо постоянно заниматься. И ни в коем случае нельзя пропускать учебу. Она в самом разгаре. Тогда я выпишу необходимые лекарства. Буду вам признателен». Он очаровательно ей улыбнулся, и лекарь ушла. Невзирая на боль в плече, Сусперия встала на колени и всё-таки обняла Алистера за талию, уткнувшись лицом ему в грудь. Её плечи задрожали от тихого плача. «Мне кажется, что в твоих белокорых локонах появилась седина». По-доброму подколол он её и погладил по макушке. Сусперия отклонилась назад, заглянув в его глаза. В них она увидела радость. «Вот ты, бессердечный, девушки тут полруки откусили, а он...» Она легонько хлопнула его по груди. не утрируй. «Тебе помочь одеться или предоставишь это мадам Лайон?» Он поправил съехавший с её обнажённого плеча ворот рубашки. Сусперия отмахнулась здоровой рукой и прошептала. «Ты не мог бы открыть портал отсюда. Это нарушает правила университета», — также шёпотом ответил лорд. «Ну и ладно. Где мои ботинки?» Она ступила на пол и заглянула под кровать. «Чёрт! Я забыла, что мой несчастный ботинок...» «Остался в той злополучной луже, а от второго никакой пользы. Тогда мне следует попросить твою соседку принести тебе одежду и сопроводить до преподавательского крыла». «Да, видимо, так. А я дождусь рецепта». сустерия присела на край кровати, шевеля босыми ногами. «Тогда до встречи». Алистер махнул ей рукой и покинул больничное крыло. За дверями он сжал руки в кулаки и сделал глубокий, успокаивающий вдох. По просьбе профессора Кроссмана Костеллия проводила сусперию до преподавательских апартаментов и, поцеловав подругу на прощание в щеку, ушла. Сусперия вошла к Алистеру. Он поджидал ее, стоя у камина, и держа в руке знакомый по солнцевидной оправе энергетический артефакт. «Со мной все в порядке, не нужно тратиться», — вяло запротестовала она, — понимая, что самому Алистеру эта вещь может понадобиться в любой момент. Кроссман ее словам не внял, надев на Сусперию артефакт. Стоило предмету коснуться солнечного сплетения, и девушка ощутила растекающееся по венам тепло. Спустя миг кулон потух. Вялость, боль в плече исчезли, словно она и вовсе не была ранена. «Так ведь гораздо лучше», — констатировал Алистер с усмешкой. Действие обезболивающего имеет короткий промежуток времени и свои последствия. Привыкание. Девушка погладила чуть тёплый, но потускневший без энергии камень. Артефакт превратился в старинное, но уродливое украшение. Верно. Алистер придержал её волосы, чтобы они не зацепились за снимаемую цепочку. Ещё одна схожесть наших миров. В моём обезболивающее также вызывает привыкание, а ещё снотворное. «Кстати, как думаешь, доктор мэйвис одобрит приём обоих препаратов?» Она взяла Алистера под руку, и они прошли сквозь портал в загородный дом. прихожие горели светильники, за окном лил дождь, а внутри было так тепло и хорошо, что Сусперия не удержалась от улыбки. «Вот мы и дома». «Надеюсь, ты проголодалась?» Я велел Камиле позаботиться об ужине. «Ещё как!» В больничном крыле она не задумывалась о голоде но, оказавшись дома, ощутила, как он сдавливает её желудок. «Я договорился с твоими преподавателями о сдаче зачётов и экзаменов в индивидуальном порядке. Вряд ли они испытают радость от приёма студентки вне рабочего времени. Это их работа. Ты не прогульщица, у тебя уважительная причина. Моя помощь ограничилась беседой. Остальное ты сделаешь сама, как и всегда». Он подтолкнул её в сторону столовой. «Сколько у меня свободных от учёбы дней? Думаю, недельки больничного тебе вполне хватит. Заодно потренируешься в создании осознанной проекции, а не во сне». Сусперия скривила губы. «Новая тема занятий у мадам Марлин убивает». «Ничего, ты справишься». Лорд легонько похлопал её по плечу, и они вошли в столовую. После ужина парочка закрылась в кабинете Алистера устроившись возле камина с чаем и домашним кексом. наслаждаясь горячим напитком и периодически зевая сусперия ожидала разговора с алистером о её приключениях не миновать сейчас снова будет всех и каждого подозревать говорить что это неспроста я уверен что это неспроста начал лорд девушка скрыла улыбку за чашкой место вашей практики было тщательно проверено опытными боевиками они стояли на границах и максимум, что угрожало студентам, — это слабая нежить. Проникновение чего-то опасного было исключено. Значит, тварь нашла лазейку, проплыла по болоту, вылезла из-под земли. Не из головы же я её взяла, — возмутилась Сусперия. Я так не считаю, но почему тварь напала только на тебя? Почему она так разборчива? Он сузил глаза. Ко всему прочему, пока ты отлёживалась в больничном крыле, я опросил практикантов. Внятный ответ мне смог дать только Калиб. Остальные сами не поняли, что видели, но были шокированы видом этой неизвестной, мутировавшей твари. «Ты намекаешь, что кто-то умышленно пропустил её туда, подкупил боевика, прошёл, так сказать, на болото с живностью на поводке и спустил на меня? А ту!» Она со звяканьем поставила чашку на столик и покачала головой. «Бред какой-то!» «Вовсе нет, Рия. Как ты и не понимаешь, это не детские игры, не придворные заговоры». Он резко встал с кресла и заходил по кабинету. «Если бы это была обычная болотная тварь, она не стала бы играть с тобой, а сразу напала и сожрала бы, оставив мне твои косточки. Очень мило», — процедила Сусперия, сложив на груди руки. «И мне это кажется таким же необычным». Как и то, что зельевар со стажем решил стать артефактором. «О, только не начинай!» — взмолилась она. «Ты снова о Петере. Подумаешь, смена профессии. Ну, допустим, что он украл твою дипломную работу и по ней хочет создать артефакт-портал. Или как называется эта штука. И что с того? Мало ли, что он там хочет и думает. Но нельзя же вешать на него всех собак. Как вообще с ним связано нападение этой мутировавшей твари?» Но откусила она от меня кусок и сбежала. Что дальше? Кому от этого польза? Тому, кто, возможно, догадался, кто ты на самом деле. Алистер сверкнул глазами, в отблесках огня его лицо стало зловещим, и Сусперия вздрогнула. Нет, всё это чушь. Кто мог узнать, что я из другого мира? Это дикость какая-то, выдавила девушка. Даже если всё так, он что, превратился в спятившего профессора? поверь Кроссман присел перед ней на корточке и взял ее за холодные руки. Такие, как он, в одночасье могут сойти с ума. Тебе стоит быть на стороже и никому не доверять. После вечера артефакторов он попытался найти Петера. Послал запросы разным людям, но бывший профессор Фафнера как в воду канул. И где он всплывет, Алистер мог лишь гадать. Сусперия не верит мне, но я чувствую, все это неспроста. Годы работы с конкурентами научили его не доверять никому, даже собственной тени, и в совпадение он тоже не верил.